«Как ты мог? Ну как ты мог так со мной поступить? Это какая-то изощрённая месть, да? Ну за что? Ну что же ты всё молчишь? Скажи хоть что-нибудь! Я ведь была тебе хорошей матерью. И вот какой монетой ты оплатил мне за свою заботу, любовь и понимание!» Приложив к колбу тонкую изящную кисть, Делайла Грейс так закатила глаза и откинулась на спинку не менее изящной Софы. Все, что окружало вдовствующую герцогиню Грейс, так свидетельствовало о ее утонченном вкусе и неумении считать деньги. з д е с ь хотя бы статуэтку балерины, венчавшую мраморную полку над камином. Кристофер до сих пор с содроганием вспоминал день, когда с ним связались из банка, чтобы уточнить, действительно ли он побывал на аукционе в Вестмунде и потратил два миллиона на старинную безделушку, прошлом принадлежавшую какой-то принцессе. Его на аукционе не было, зато мать, к сожалению, там отметилась и, не теряя времени, подписала все документы, став полноправной владелицей баснословно дорогой статуэтки. — Кристофер, своим молчанием ты сводишь меня с ума! Ее светлость потянулась к флакончику с нюхательной солью, но лишь скользнула кончиками пальцев по тонкому стеклу, Далайле не хватило сил взять флакон в руки, а может, просто не хотелось нюхать вонючую дрянь, в которой она сейчас совершенно не нуждалась. По словам лекаря, с утра пораньше вызовавшего его в родовое поместье, герцогиня уже третий день не покидала своих покоев. Сначала его светлость не хотели тревожить, надеялись «обойдется». Но сегодня утром у леди Грейс так случилась истерика. Она заявила, что не доживет и до вечера, если как можно скорее не увидится с сыном. Пришлось ехать. И вот уже добрые четверть часа он торчит у нее в будуаре, выслушивая обвинения в свой адрес и завуалированные, а иногда и явные оскорбления в адрес л о р е й н «Как ты мог жениться на этой... этой... на этой шлюхе?» Позеленев от злости, выкрикнула Делайла. «Мама, ты забываешься!» — мрачно предостерег ее Грейсток. «Ты сейчас говоришь о моей жене и матери моих будущих детей». С последним, конечно, могли возникнуть реальные проблемы, потому как в планы л о р р е н не входило подпускать его к себе. Но ничего, он наберется терпения и попытается найти подход к этой строптивице. Вот только искать подход к женщинам Кристофер совершенно не умел, да и особым терпением никогда не отличался. Проще было отправиться выполнять секретную миссию в Канделаре, из которой мало кто возвращался, чем оставаться жить под одной крышей с Ларейн Ариас. В Канделаре все же было безопаснее. «Твоих детей!» – не желая успокаиваться, воскликнула герцогиня и зло проворчало. Неизвестно, с кем е щ е она успела за эти годы понаделать этих самых детей. Ты видел, что они вчера написали в газете? Какой позор! Какой позор! Смею допустить, что ты не видела, что о Ларейн написали в ней сегодня. Невозмутимо заметил Кристофер, бросая быстрые взгляды по сторонам и отмечая, что в будуаре, как и в спальне, в которую он заглянул ранее, Не витает запах лекарств, а значит, записка от целителей и умирающая на Софи-мать — специально разыгранное для него представление. Ничего серьезного. Спустившись сегодня утром в столовую, он первым делом попросил принести ему утренние хроники. Статья с извинениями в адрес новоиспеченной герцогини Грейсток Кристофера более чем удовлетворила. Журналист сделал все возможное, чтобы реабилитироваться в глазах главы разведки и вывести из-под удара свою газету. «Зачем ты за мной послала, мама? У меня много дел», — сказал Грейсток, устав вслушиваться в надрывные всхлипывания и причитания герцогини. «Как зачем?» — взвелась Делайла. «Мне нужен ответ! Я хочу понять, как ты мог предпочесть эту... эту...» «Мама...» предупреждающий протянул Кристофер. «Эту Ария с такой замечательной д е в у ш к о как Эдель, истинной леди, она тебя околдовала чем-то, да, а поила каким-то зельем?» «Я сам принял это решение», — спокойно возразил г р е й с т о к Рассказывать матери п р а в д ы и посвящать ее в детали расследования он не собирался. Сейчас он поступал точно так же, как и семь лет назад, когда наспех сочинил для нее сказку, в которую Далайла с удовольствием поверила. Они не обанкротятся, потому что Кристофера заметили люди из разведки, впечатленные его успехами в армии, а значит, нет н у ж н ы жениться на деньгах Ариасов. Далайла поверила в его нежелание становиться женатым мужчиной и успокоилась. А теперь не поленилась поделиться с л о р е й н этими давними р о с с к а з н я м и да еще и сейчас. Хорды. Его и так не покидало ощущение, будто он сидит на пороховой бочке. И что сделала мать? ч е р т н у л а под порохом спичкой. Но как же Эдель? Слабо протянула г е р ц е г и н е Эдель в прошлом. Но. Есть еще что-то, о чем бы ты хотела поговорить со мной прямо сейчас. Делайла закусила губу, в схлипнула, демонстративно отвернувшись от сына, а потом гневно выкрикнула. Уходи. Видеть тебя не могу. Его светлость не стал задерживаться, времени на пустые разговоры и затянувшуюся истерику у него не было. Прямиком из Уайтшира отправился на работу, где до обеда просматривал отчеты. Удалось разыскать прислугу часовщика. Горничная и экономка описали человека около года назад, несколько раз навещавшего м и с т е р м и л с а после визитов которого он и взялся за работу над часами, впоследствии выкупленными Леди де Марвиль. Эти часы последние, что мистер м и л с успел создать перед своей смертью. говорила девушка. Сердце у него было большое и доброе, но очень слабое. И возраст, сами понимаете. Имени неизвестного гостя девушка не помнила, зато сумела дать его подробное описание, благодаря которому перед грейстоком на столе теперь лежал портрет незнакомца. Широкие, сдвинутые к переносицу брови, глубоко посаженные глаза, отчего казалось, будто неизвестный смотрит с прищуром, подозрительно. Резко очерченные скулы и тонкие бесцветные губы. Конечно, это могла быть иллюзия, но сейчас важна была любая зацепка. Сразу после обеда Кристофер поехал к ювелиру, признавшему в незнакомца с рисунком посредника, через которого заключалась сделка. «Вроде бы это он, мистер Джонс», — протянул с сомнением Родман, а потом добавил более уверенно. «Да, точно он. Хорошо помню эти широкие скулы и мясистый нос». Версия Грейстека подтверждалась. Один и тот же человек связался с часовщиком, услугами которого д е м о р в и л и пользовались многие годы. И он же сделал так, чтобы подвеска попала в Ле Кристаль, единственный ювелирный магазин, который время от времени посещала графиня Ариас. Конечно, существовал риск, что л о р е н не заинтересуется бриллиантом. Хотя нет, риска не существовало. Тот, кто все это затеял, тщательно все спланировал, превратив их в марионеток в своей игре. суть которой продолжала ускользать от грейстка. Подавив злость на кукловода, снова рвавшуюся изнутри, Кристофер вернулся в управление и сразу отправился в хранилище к мистеру т о р н а т у «Мне нужен следующий артефакт», — не размениваясь на приветствие, сказал он. «Тот, что показывает не только настоящее местонахождение объекта, но и где он находился в прошлом». «А под объектом ваша светлость подразумевает?» — начал было Торнет. «Просто дай артефакт!» Резко прервал его Грейсток, оставив любопытного подчиненного неудовлетворенным. Кристофер понимал, если спросят, куда л о р е н сбежала из примерочной магазина, она ничего не ответит, а в следующий раз будет осмотрительнее. Но не пытать же ее в самом деле. Значит, придется быть начеку и впредь не позволять Ариас от него ускользать.